Глава 79 В хрустальном зале по толпе прошелся шепот. Мастер Шандоул все еще не вернулся. Шэн Ю и две ученицы снова вошли в зал. Люди расступились перед ними. Дан Сайон все еще одиноко стоял в центре зала. Она нервно вздрогнула, но под тяжелым взглядом мастера она остановилась, затем молча встала за ее спиной. Через секунду из внутренних покоев вышел мастер Шандоу. Он вернулся на свое возвышение. И в зале тут же стало тихо. Но он не стал сразу же задавать вопросы Дан Сначала, исполненный уважения, он обратился к сидящему рядом мастеру Пухону: Брат Пухон, прошу извинить за дерзость моих учеников. Не извольте сердиться. Пухон мягко улыбнулся, сложил руки в молитвенном жесте и произнес: Не понимаю, о чем говорит главный мастер. В этот момент к ним подошел Васпкал, в руках он держал черную палку. Эспердан Сайона. Когда палка вернулась на чайный столик, Шан Доул нахмурился и взглянул на Васп Каэла. Во взгляде его было легкое недоумение. Васп Каэл тихо произнес: «Брат Шан только что, когда вы удалились, в зале стало неспокойно. Эта вещь очень важна для нас, и я взял на себя смелость убрать ее отсюда, чтобы не случилось ничего непредвиденного». Шан кивнул. «Благодарю за заботу. Васп Кэлла вернулся на свое место, и взгляд Шан снова вернулся к Дансайону. Атмосфера стала напряженной, казалось, что настал момент решить судьбу ученика. я последний раз спрошу тебя, ты ничего не хочешь нам рассказать?» На лбу Дансайона выступил пот. Вот и настал тот момент, которого он больше всего боялся. Он жил в войне уже несколько лет, и прекрасно знал, как люди света относятся к своим секретам, Честно говоря, он не особо заботился о своей судьбе, он думал только о погибшем много лет назад Пуджи. Он не мог позволить, чтобы его доброе имя было очернено, ведь если он все расскажет, даже его имя будет вычеркнуто из священных списков Скайи. К тому же Пуджи был одним из четверых святых монахов Скайи, поверит ли кто-нибудь в его историю. В душе Дансаю нашла борьба, он вспоминал то добрую улыбку Пуджи, то заботу своего мастера, но если он сейчас предаст старого монаха, это будет равносильно смерти. Времени было так мало, он не мог сделать правильный выбор так быстро. Но люди в хрустальном зале не собирались давать ему время на раздумье. Шэн Доул видел, как потемнело лицо Дан Сайона после того, как кто-то услышал его слова. Но он до сих пор ничего не сказал. Вспомнив об учениках, которые вступили за Дан Сайона, Шэн Доул ощутил, как внутри разгорается огонь, погасший много лет назад. Сотню лет назад тот белый силуэт точно так же стоял посреди хрустального зала, перед изображениями предков, перед всеми мастерами, перед точно так же заступившимися за него учениками. Он все же не пошел на попятную. Он был во всем мире один, неповторимый, непобедимый. Шуйои, которая сидела дальше всех, посмотрела на Шандоула и невольно вздрогнула. В ее глазах мелькнула печаль, она медленно опустила голову. Бах! Прозвучал громкий удар, по залу прошла дрожь. Мастер Шандоу, казалось, потерял терпение. Он поднялся, указал рукой на Дансана и гневно прогремел: Паршивый мальчишка! В тот день я пожалел тебя и позволил тебе стать учеником Айны. Вот уж не думал, что пригрею змеё нашу на груди! Данцейон строгнулся. Он поднял голову и раскрыл рот, но так и не смог выдавить из себя ни звука. Лицо Шандоула было холодным, как лед. Он ледяным тоном проговорил. «Если я сегодня не избавлюсь от предателя, как Айна сможет оправдаться перед остальными кланами света? День настал. Сегодня разберусь с тобой раз и навсегда». Все вокруг побледнели. Тянь Болис поднялся с места. Анан, Лен-Эр и Бой побледнели, как снег. Но в этот момент раздался спокойный голос мастера Пухона. Он обратился к Шандоулу. «Брат Шандол, не лучше ли сначала еще раз все обдумать?» Шиндуул фыркнул и холодно ответил. «Этот паршивец посмел принести в стены Айны злобный Эспер Малеоса. Он опозорил наш священный клан. Это уже одно из тяжких преступлений!» Он взял черную палку с чайного столика. «Сегодня ты удостоишься чести погибнуть от своего собственного Эспера!» В голове Дан Сайона прозвучал глухой удар. Всё вокруг потемнело. Мир словно потерял звуки и краски. Он просто тупо смотрел вперёд. И видел только, как мастер Шандолл занес руку в ударе, как позеленело лицо Тянь Боли, словно он хотел что-то сказать, и как разошлись ученики вокруг, образовав огромный круг. В хрустальном зале скоро прольется кровь. Ах! Как вдруг раздался чей-то возглас, прокатившийся по залу и заставивший всех вздрогнуть. В следующий момент тело Шандолла дрогнуло, он выронил черную полку и отдернул руку, словно ошпаренный. Черная палка описала дугу в воздухе и упала на пол. Со стуком она подкатилась прямо к Дансайону. Прямо в эту секунду все увидели, как на черной палке в воздухе повисла какая-то черная тень, издававшая странные звуки. Это было не что иное, как скалопендра величной с ладонь, разноцветная с семью хвостами. Она завертелась в воздухе, размахивая хвостами, явно довольная собой. Дансайон словно онемел, его вдруг начало трясти всего целиком, Он, не отрываясь, смотрел прямо на существо перед собой, образ которого навсегда врезался ему в память. Семихвостая скалопендра! Время, словно огромная грохочущая волна, накрыла его с головой. Он словно вернулся в ту ночь, на много лет назад, перед глазами встал смертельный бой между монахом Пуджи и человеком в черных одеждах. В ту ночь он потерял всех своих родных и близких. Он сдорожал всем телом, в памяти воскрес ужасный запах свежей крови, Окруживший его со всех сторон. Он протянул руку, поднял с пола и крепко сжал черную палку. Но в эту секунду никто не обращал внимания на Дан Сайона. Внимание и взгляды всех окружающих были прикованы к мастеру Шандоулу. Главные мастера Айны, которые в жизни повидали очень многое, сейчас все как один изменились в лице, лишь взглянув на семихвастую скалопендру, а затем на мастера Шандоула. Правая рука мастера задрожала, на среднем пальце показалась рана. Очевидно, укус той самой скалопендры. Тут же все увидели, что кровь, появившаяся из раны черного цвета. И что еще хуже, от самой раны начала распространяться темная энергия, которая быстро расползалась вверх по руке. Семихвастая скалопендра была одним из самых ядовитых в мире существ, и даже для мастера Шен это могло стать роковым ранением. Шен почувствовал, как закружилась голова, стало трудно дышать, но его уровень был очень высок. гораздо выше уровня, поджив ту страшную ночь. Он сразу же пришел в себя, сложил левую руку в форме ножа, затем несколько раз надавил на несколько точек на правой руке, которые уже успела занеметь. В воздухе появился знак тайцзы, и темная энергия тут же перестала распространяться от раны, затем совсем исчезла. В эту секунду к нему подбежал Васпкл. Он осмотрел рану Шандоула, затем резко повернулся к Данса и, и прохрипел: "Паршивец!" Как ты посмел совершить такое? Все вокруг побледнели. Дан Сайон потерянно заговорил Нет, я не. Окруженный мастерами Шандоу уже постепенно пришел в себя, но яд из скалопендры все еще действовал, и темная энергия еще не совсем пропала. Шандоу тяжело вздохнул. Скорее, схватить этого паршивца и отведите на допрос. Васп развернулся и ответил: Не извольте волноваться, главный мастер! Я все сделаю! Шандоул вздохнул снова, но уже не так тяжело, затем кивнул и официальным тоном сказал: Приговор будет-то! Его голос еще не затих, когда прямо у него на глазах тревога на лице Васпкаэла сменилась свирепой ненавистью. Почти в эту же секунду сердце Шандоула пронзило болью. Он вздрогнул и печать, сдерживающая распространение яда, вдруг исчезла. А! шандаул вскрикнул, его левая рука ударила сверху вниз. Встретившись в воздухе с левой рукой Васп Каэла. Тот сдрогнулся всем телом, затем взлетел в воздух и приземлился только у дверей хрустального зала. Через секунду из угла его рта показалась струйка крови вместе с холодной усмешкой. В правой руке он сжимал короткий меч, прозрачный, словно вода. Очевидно, это было необычное оружие, и в эту секунду меч был красным от крови, которая стекала по лезвию на пол, оставляя красные цветы на зеленом мраморе. В только что шумном хрустальном зале тут же стало тихо, повисла мертвая тишина. Даоский халат Шандаула, обычно черно-зеленого цвета, в мгновение ока стал темным как раз в области груди, он тут же стал бледным как мел, но неподдельное удивление заставило его сохранить сознание. «Что? Что ты делаешь?» Он хрипло выговорил, обращаясь к стоящему у дверей Васп Каэлу, высказав также немой вопрос всех присутствующих. Ученики Пика Головы Дракона, Каверн, Бэй и все остальные просто не верили своим глазам. Они раскрыли рты, глядя на самого главного в их жизни мастера Айна. «Я?» Васп в эту секунду словно стал другим человеком. Он громко расхохотался, как сумасшедший. «Я только что разделался с тобой! Разве ты не понял этого?» Договорив, он поманил рукой, и семихвостая скалопендра, висевшая в воздухе, подлетела прямо к нему. исчезла в складках его одежды. Кавер не выдержал первым, он не смог справиться с шоком и воскликнул. «Мастер! Вы... вы сошли с ума!» Васпхайл взглянул на него. Затем его взгляд пробежал по стоящему рядом бою и всем ученикам пика головы дракона. Все ученики Айны сейчас смотрели на него, как на сумасшедшего, и не могли поверить своим глазам. ха <свят> Сошёл с ума? Да! Я уже давно сошел с ума!» Васп Кэлор смеялся, подняв голову, словно его рассудок и впрямь помутился. «Я сошел с ума сто лет назад, прямо в этом зале, когда нас покинул Ванзянь и Призрачный Клинок! Именно тогда я и сошел с ума! Мастер!» Голоса коверные боя в эту секунду сорвались на крик. Но за их спинами мастера, окружившие Шандоула, все как один застыли, словно окоченев.